Глава восьмая. Напряжение. Основа пламени снов продолжала пылать, а образ пилюли внутри нее становился все отчетливее. Неэль полностью сконцентрировался на алхимии, едва сдерживая концентрацию. Он потерял счет времени и не знал, сколько минут или часов прошло. В один момент яркая вспышка озарила весь остров, из пламени вылетела пилюля и устремилась в небо, Но Нель тут же поймал ее, закрыл в специальном контейнере и только тогда вздохнул с облегчением. Неэль отправил подросший белый огонек в белый зал и развернулся. Микки стояла виновато опустив голову и закусив нижнюю губу. В руках она держала белобрысую малышку, которая смотрела на Ниэля. Рядом с ними сидел чудик с потерянным видом, о чем-то размышляя. «Прости, я...» Микки еще сильнее склонила голову, подошла к Ниэлю и протянула ему малышку. «Да при чем тут ты?» Ниэль устало улыбнулся и принял ребенка. «Это Синди». «Агу!» — поддакнула малышка. Элика повернула время вспять», — пробормотала Микки. «И спасла нас, но сама стала ребенком, и...» «Она теперь обычный человек», — кивнул Ниэль. «Да», — Микки выдохнула. Я больше не чувствую в ней родословную расу детей времени. И карта сонного царства исчезла вместе с кусочком моей души. Кисло улыбнулся Ниэль. «Агу, агу», — кивнула Элика. «Я даже не подозревала, что все это время была избранной», — пробормотала Микки, касаясь ослепшего левого глаза. «Ты не виновата», — твердо повторил Ниэль. «Синди — высшая богиня. Счастье, что мы вообще выжили». Он посмотрел на Чудика, который сидел чуть поодаль и не мешал им. Владыка печати поймал его взгляд и печально улыбнулся. Подошел к ним. «Что дальше будешь делать?» Неэль пристально смотрел ему в глаза. «Я могу остаться тут?» Спросил Чудик, рассеянно оглядев остров. «Из-за влияния капли крови я максимально близко подобрался к уровню полубога. Хочу попробовать прорваться». «Хорошо», — согласился Неэль. «Ты теперь свободен. Я помогу тебе уйти отсюда, когда ты закончишь». Чудик медленно кивнул. «Пора возвращаться». Нель, с ребенком на руках направился к краю острова, где среди скал была дверь. Микки шла рядом и молчала. Когда они оказались в тайном месте семьи Астра, Неэль осмотрел его и стиснул зубы. «Пора, наконец, выйти в люди. Но сперва». «Первый. Подготовь нам место». «Где-нибудь в небольшом городке?» «Особняк с проверенной прислугой». «Понял. Займусь, господин». Тут же ответил Цербер. «Я рад, что все прошло успешно». Нель посмотрел на маленькую Элику и вздохнул. «Да, успешно». Вскоре они перебрались на новое место, где были няньки и служанки, которые могли позаботиться о ребенке. «Я ухожу». Нель посмотрел на Микки. «Буду прорываться на уровень владыки». «Это не опасно?» — озабоченно спросила та. — Нет, Неэль покачал головой. — Я скормлю красавицу пилюлю, и она сделает меня владыкой по методу кошмара. Это не так опасно, как становиться владыкой человеком. — Хорошо. Микки не стала проситься с неэлем что сильно его удивило. Задержав на ней взгляд, он ушел. В тайном месте семьи Астра хватало дверей, которые вели в уединенные места нель выбрал для прорыва вершину одинокой горы на землях империи Кайс. Выйдя из двери, Неэль посмотрел туда, где вдали на горизонте виднелась черная полоса. Где-то там была столица империи. Как там Лусин! Прошептал Неэль и вздохнул. Он занялся обустройством места для прорыва. Тут не было естественной защиты, как на острове поэтому он начертил по периметру множество массивов, которые помешали бы другим почувствовать колебания энергии. Только спустя день он закончил. Выдохнул, привычно потянулся к картам сонного царства, чтобы проверить своих друзей, и пораженно замер, потому что не почувствовал Микки. Его бросило в жар, он тут же связался с первым. «Господин...» Цербер сразу ответил. В его голосе чувствовала сильная вина – «Я не смог ничего сделать. Госпожа Микки ушла». «Куда?» — прорычал Ниэль, сжимая кулаки и глубоко дыша. Она направилась в Великий Египет. Госпожа поставила ультиматум. Или мы поможем ей добраться, или она сбежит. А скрыться от нас она сможет со своими-то способностями. Вы были полностью в работе, поэтому я взял на себя смелость принять решение. Ниэль закрыл глаза. Неужели Мики не услышала его и винит себя? «Вы узнали, зачем правительница Египта хотела связаться с Микки? Если с ней что-то случится, я уничтожу эту страну. Так и передай». Под конец речи голос неэля звучал смертельно холодно. Первый поежился, будто от озноба, и поспешно ответил. «Мы связались. На самом деле правительница не желает зла госпоже Микке. После падения расы небесного контроля страна слабеет с каждым днем». Во время последних атак тварей пустыни Великий Египет потерял еще несколько регионов. Сейчас от него осталось едва ли половина от того, что было раньше. И что нужно правительнице? Не поверя, что она действует бескорыстно. Хочет с помощью Мики отвоевать земли Египта обратно, легко сказал первый. И заставить ее выйти замуж за кого-то из фракции Земли, полностью ассимилировать кровь. Нель скрипнул зубами. Но для реализации плана ей потребуется много времени. Продолжил первый. Поэтому я не думаю, что госпоже в ближайшее время грозит опасность. Скорее наоборот, ей помогут прорваться до уровня владыки и будут всячески усыплять бдительность, пытаясь сделать своей, привязать узами как можно крепче. Найдут несколько дальних родственников, завалят подарками и ресурсами, ничего не прося взамен. Манипуляция добротой. Что с сетью? Нель потер лоб. Без слизни Микки распространять сеть станет гораздо сложнее. У нас есть запас лизни на первое время. Развиваться в направлении Египта?» «Да. Пусть не меньше трех церберов отправится туда». «Понял, господин». Отключившись от первого, Неэль горько вздохнул. «Микки, ну зачем ты так?» – пробормотал он. С тяжелыми мыслями Неэль позвал красавицу. Папа. Она появилась рядом и огляделась. Тебе надо съесть вот эту пилюлю. Он показал бело-золотистый кругляш. Это не больно? Красавица с сомнением приняла пилюлю и понюхала. Пахнет очень вкусно. Не больно. Нель натянуто улыбнулся. Подожди немного, мне нужно настроиться. А потом, когда я дам команду, съешь. Хорошо? Ладно. Девочка кивнула. Нель сел в центре круга массивов и максимально сконцентрировался на своих силах. Родословная кошмара – сила воина в ядре, помощник в правом глазу. Когда все силы достигли самого оптимального состояния для прорыва, Нель открыл глаза и кивнул красавице. Девочка проглотила пилюлю и прямо как во сне начала расти. Только гораздо медленнее. Неэль чувствовал, как внутри него бурлит родословная кошмара. Он схватился за грудь и застонал. Было больно. Кровь кошмара будто уперлась в какую-то преграду и не могла прорвать ее. В голове раздался оглушительный треск. Нель сплюнул кровь. Вены выступили по всему его телу и почернели. Глаза покраснели, из них полились слезы. Ниэль сидел на коленях, упираясь головой в землю. Из его рта стекали струйки крови. Боль охватила все его тело, буквально уничтожая изнутри. Человеческая кровь не желала усиления родословной кошмара две силы вступили в борьбу внутри тела, но через время нель вдруг почувствовал тепло и мучения немного отпустили. он поднял голову и увидел красавицу которой на вид было лет 15. она смотрела на него и морщилась то ли от боли то ли от недовольства ее рост замедлился. нель заглянул внутрь себя и понял причину почему прорыв превратился в настоящую пытку. Ядро внутри сердца покрылось сотней трещин и грозило вот-вот разрушиться. Страх охватил Ниэля, затмив даже боль. Ядро взорвется? Он умрет? Может, это Синди заставила его думать, что все будет хорошо, когда красавица примет пилюлю? Это ее последний мстительный подарок? Страх гибели с головой накрыл Ниэля. Даже после пилюли ста отказов он не перестал до ужаса бояться смерти нель прокусил до крови нижнюю губу и непроизвольно захныкал он уже готов был сдаться, но тепло исходящее от красавицы усилилось. нель посмотрел на нее папа прошептала она и страдальчески скривилась ты сильный ядро начало рушиться, и неэль направил в сердце всю силу что ощущал внутри себя. ядро медленно распадалось но не взрывалось кровь кошмара почернела изменяя сердце когда ядро окончательно рассеялось в груди неэля билось темное как ночное небо сердце но и это было не все его правый глаз который он вырвал снова восстановился нель кашлянул спплевывая кровь тоже черную не взорвалось пробормотал он облегченно все получилось нель поднял голову на красавицу Она не была такой взрослой, как во время принятия пилюлиста отказов. Перед ним стояла светловолосая девушка лет 16 с ярко-зелеными глазами. «Папа!» Она открыто улыбнулась. «У нас все получилось». «Да, получилось». Нель поднялся на ноги и оглядел себя. Белая кожа, черные ногти, не фиолетовые. Он вынул из кольца зеркала и замер перед ним. Глаза тоже стали черными, как и брови. «Красивый». Ставила красавица. Нель хмыкнул и убрал зеркало. «Теперь надо проверить свои способности. Для начала...» Он сконцентрировался и, мигнув, исчез. Я переместился. Пробормотал он, оглядывая белый зал. Всем телом. Рядом появилась красавица. «Я тоже многому научилась», — гордо сказала она и указала пальцем вперед. Перед ней появился фиолетовый круг, и спустя несколько мгновений сквозь него проступили очертания того места, откуда они переместились. «Дверь из мира снов в реальность?» задумчиво протянул Ниэль. «А ты сможешь живого человека в мир снов перетащить?» «Наверное», — неуверенно повела плечом красавица. «Я могу отсюда связаться с любым кругом, который мы открыли». «Тогда открывай тот, что ближе к Элике», — решил Ниэль. «Поняла». Дни проходили один за другим. Микки так и не вышла на связь. И Ниэль знал о ней только из докладов сети. Правительница Египта тепло приняла ее, и сейчас Микки живет во дворце. «Эта игра называется «Ладушки», — говорил Ниэль, касаясь ладошки Элики и убирая руку. Он сидел, скрестив ноги в ее комнате. Рядом за ними с улыбкой наблюдала няня, которую Ниэль нанял следить за Эликой. После нескольких проверок нель понял, что у девочки стерлась почти вся память. Она частично помнила его, помнила Микки, Хороса и папу. нель надеялся, что, взрослея, она со временем восстановит все свои воспоминания. Поиграв с ней, Нель ушел к себе. Он почти полностью осознал грани своей силы и сейчас думал, как ему вытащить Мию. В его комнате прямо на стене был начертан круг. Красавица уже научилась сама их рисовать, и это оказалось не так легко. Пришлось потратить изрядной силы несколько дорогостоящих ингредиентов. Нель вошел в белый зал, огляделся. Красавица не было рядом, похоже, она находилась снаружи. Он создал кресло и сел в него, глубоко задумался. Господин, с ним связался первый. Хьёда Браха скоро лишится своего титула дочери республики. Ей осталось не больше недели. «Что будем делать?» «Пока не трогаем ее. Посмотрим, что она предложит». «Понял». «Папа?» — вернулась красавица. «Ты что-то решил?» «Думаю, что пора», — кивнул Ниэль. «Я свяжусь с Толей. Если все получится, то через него мы попадем в безмерную пустошь». Толя около недели назад появился в белом зале и оповестил Ниэля, что прорыв прошел удачно. Неэль прикрыл глаза, связываясь с ним по карте сонного царства. «Что такое?» Сразу же ответил Толя. «Ты сейчас один?» «Нет, а что?» «Можешь попасть туда, где нет никого, и уснуть?» «Я через твое облако снов хочу в безмерную пустошь попасть». Толя на некоторое время замолк. «Я-то думал, что мои способности после прорыва крутые!» «Да уж!» «Хорошо, я тебе скажу, когда буду в таком месте!» «Жду!» нель открыл глаза и застучал пальцем по подлокотнику кресла. Спустя некоторое время он получил сообщение от Толи. Подождав еще немного, Неэль кивнул красавицу. Она подошла к нему, и они замерли друг напротив друга. Красавица стала полупрозрачной и, превратившись в дымок, проникла в голову Неля. Частичное слияние. Пробормотал он, открывая глаза. Вокруг него закрутились змейки черного тумана. Затем он сконцентрировался на связи с кусочком души внутри карты сонного царства Толи, почувствовал тонкую ниточку, соединяющую с ней. «Пора». Нель потянул руку и начал чертить круг. Красавица внутри него использовала силу пространства, и в воздухе проявились очертания фиолетовой двери. Одновременно с этим в облаке снов Толи появилась такая же. Сделав шаг, нель оказался во сне Толи. Тот был в детском образе десятилетней давности – Сидел в комнате особняка Ниэля и весело болтал со служанкой и ссорой. «Всегда подозревал, что она тебе нравится», — усмехнулся Ниэль. Толя вздрогнул, все вокруг развеялось, и они очутились в пустом сером зале. «Ты теперь и такое умеешь?» — пробормотал Толя, осматривая Ниэля. «Ты сильно изменился». «Ты тоже». Ниэль протянул Толя руку, вокруг которой крутились черные змейки тумана. Тот принял свой настоящий облик. Высокий воин в хитиновом доспехе с чуть угловатым лицом и фасетчатыми глазами. Его черные брови на кончиках становились жесткими и поднимались вверх, чем-то похожие на антенны. Лысая голова блестела загадочными шестигранными узорами. Толя крепко пожал руку Ниэля и спросил. «А если я проснусь?» «Твое облако снов развеется, я окажусь в мире снов». Пожал плечами неэли и нарисовал круг. С той стороны открылся вид на пустое серое место – где редкий ветер гнал вдаль тусклые мертвые песчинки. Нель вошел в дверь и оказался в безмерной пустоши. Все вокруг было безликим и унылым, из картины выбивался только большой разноцветный зонт и кресло-качалка под ним, в котором просыпался Толя. «Добро пожаловать!» – он усмехнулся и встал, потянулся. «Давно не спал». «Где мы?» «Недалеко от подземного замка Инса», – ответил Толя. И, увидев непонимающий взгляд неэля пояснил. Это тот самый последний представитель первопредка насекомых. Понял. Где город демонов? Там. то ли указал на юг. Его окружают много богов. И даже Инц договорился с ними, он тоже держит свою зону. Но демоны все равно умудряются прорываться к диким землям и дальше. У них много опасного оружия, щит очень сильные, ловушки. Вторая раса в списке Рённа не может быть слабой кивнул Неэль. Затем поднял голову, посмотрел в небо, на девятицветную дверь, которую уже все давно привыкли. «Это самая большая опасность!» Толя тоже посмотрел на нее. «Альянс храмов сказал, что возьмет ее на себя. Но пока храмы молчат, готовятся, видимо. Я слышал, что вести операцию будет храм судьбы. Удивительно, да?» Нель медленно кивнул, усиленно размышляя над словами Толя. «Он не знал про это». Многие подозревали, что орден Адама связан с оранжевым небом, но никто в это особо не верил. А ну, вон как оказалось. У них даже есть летающий золотой город Крайсис, представляешь? Мне бы подойти к городу демонов. Ниэль посмотрел на друга. Хочу проверить, как выглядит мир снов рядом с ним. Толя, немного подумав, ответил. Поехали, я тебя познакомлю с Инцем. Он часто отправляет в ту сторону войска. Я тоже хотел проверить свои силы в битве с демонами. «А он не съест меня?» С опаской спросил Ниэль, представив огромного таракана, сидящего на троне. Толя громко рассмеялся. <связь> он выдохнул, уперев руки в колени. «Он не ест людей, не бойся! И он не страшный и не злой! Если я попрошу его, Инс не станет тебя трогать! Поехали! Замок его посмотришь!» «Хорошо». Ниэль, чуть помедлив и все обдумав, кивнул. «Поехали!» Брови Толи задрожали, под ногами затряслась земля, И вскоре на поверхность вылезла мокрица размером с двухэтажный дом. «Прыгай, не бойся!» Толя легко оттолкнулся от земли и спланировал на спину макрица Нель сомнением оглядел это чудище и, вздохнув, прыгнул следом.